Теша выслушала его и нахмурилась. Ну что ж, сказала она, картина знакомая. Комсомолта хоть у вас в школе есть? Нет. Не знаю, впрочем, кажется нет. Она еще похмурилась, помолчала, подумала и сказала: "Вот Лёшенька, дорогой, поэтому нам и нужно с тобой учиться. Образование нам нужно с боя брать, как". Но я не знаю, как, что ли, наши давичи Кронштадт взяли. С этой буржуйской интеллигенцией, с бобочками или с гогочками, как ты говоришь, каши не сваришь. Их долго еще. Ох, как долго перевоспитывать придется. А нам, я уже тебе говорила, своя пролетарская советская интеллигенция нужна. — Да, но ведь я же не пролетарий, — мрачно усмехнулся Ленька. — Ты-то? Стеша, прищурившись, посмотрела на мальчика, как бы прикидывая на глазок его классовую принадлежность. «Да», — рассмеялась она, — «пролетарий из тебя пока что не вышел. В настоящий момент ты, скорее всего, являешься деклассированной личностью. А это что значит?» — сказала она серьезно. «Это значит, к какому берегу пристал, на том и стоять будешь». «А ведь ты уже давно выбрал, к какому берегу плыть, а? Ведь знаю, выбрал ведь, правда?» Ленька молчал, опустив голову. «Понимаешь, о чем я говорю?» «Понимаю», — сказал он. «Выбрал, конечно, но только ведь я, Стеша, плаваю довольно паршиво. Потонуть боишься или не доплыть?» Она улыбнулась, похлопала мальчика по руке. «Ничего, казак!» «Да плывешь, не бойся, не в такое время живешь, не дадут тебе потонуть, вытащит, поддержит. Да и плавать, дорогой, тоже нужно учиться. Правильно ведь?» «Правильно. А ты, Лёшенька, знаешь что?» — сказала Стеша, наклоняясь к Леньке. «Ты всегда, когда тебе трудно бывает, бери пример с нашей партии, учись у нее». «Ведь ты подумай, чего только с нами, большевиками, не делали! И в тюрьмах наших товарищей гноили, и на каторгу ссылали, и травили их, и клеветали, и шпионами, и бунтовщиками, и по-всякому называли! А ведь люди все это выдержали! А? Доплыли ведь, и дальше плывем! А ведь море перед нами широкое! А у тебя что? У тебя пустячки!» Стеша еще раз улыбнулась и погладила Ленькины вихры. «Выплывешь, казак! Выплывешь, не бойся! А на этих гогочек ты плюнь! Дразнить будут — не слушай! Учись, и все!» Ленька учился. В школу он пришел не с самого начала года. По многим предметам ему пришлось догонять класс. И все-таки за все полтора месяца что он пробыл у Гердер, он не получил ни одной плохой отметки. А хорошие отметки получать было нелегко. Он видел, что за такой же ответ, а часто и за более слабый, Преснеру или кому-нибудь еще, из компании Гогочек, учителя ставили более высокие баллы, чем ему, Шнейрзону или очень способному и начитанному Феде Янову. Учителя придирались, Он чувствовал это на каждом шагу. Особенно не взлюбила его сама Гердериха, преподававшая в классе «Д» русскую историю. Эта высокая и прямая, как телеграфный столб, дама с золоченым пенсне на длинном угреватом носу смотрела на него, насмешливо прищурив маленькие слоновьи глазки. Вызывала она его чаще других. И как бы хорошо Ленька не ответил, Какую бы отметку она ему не ставила, отпускала она его от доски с таким презрительным видом, как будто Ленька напорол несусветную чушь и заслуживает самой суровой кары. — Садись, — говорила она зловеще и с такой силой встряхивала над чернильницей перо, что страшно было за ее белые манжеты и за такой же белый гофрированный нагрудничек. С одноклассниками у Ленки отношения не изменились. Он дружил с Шнейрзоном, с Котелевым, с Федияновым, а на остальных старался не обращать внимания. Но его не оставляли в покое. Дней через пять после разговора со Стешей, придя перед самым звонком в класс, он заметил, что на него как-то особенно значительно посматривают когда он засовывал в ящик сумку, из парты выпала какая-то бумажка. На вырванном из тетради клетчатом листке жирными лиловыми чернилами было написано «Я беда!». «Что это?» — удивился Ленька. «Это ты?» — спросил он у шнэр Изя выпучил глаза. «Ты что, с ума сошел?» Ленька перевернул листок, ничего там не обнаружил, скомкал его и сунул в карман. Он даже не обиделся и не рассердился. Кем-кем, а уж я ябедой он никогда не был. Но все-таки ему было интересно, чьих рук это дело. Проходя в перемену мимо Преснеровской парты, он внимательно посмотрел на редактора. Преснер прищурился, усмехнулся и отвел глаза. «Понятно», — подумал Ленька, — хотя ничего понятного в этой истории для него не было. А следующий день оказался последним днем его пребывания в школе. После большой перемены, когда уже отзвенел звонок на уроке, он возвращался из уборной в класс. Пробегая через актовый зал, он увидел сцену, которая заставила его остановиться. У стены возилось несколько мальчишек-старшеклассников. Долговязый лохматый парень в вельветовой толстовке, забравшись на плечи товарищу, переворачивал вниз головой портрет Карла Маркса. Остальные, воровато озираясь и хихикая, толпились вокруг. Ленька почувствовал, как у него от гнева застучало в висках. — Вы что делаете, сволочи! — закричал он, кидаясь в самую гущу этой маленькой толпы. Парень, который поддерживал Долговязова, оглянулся и отпустил руки. Пирамида рухнула. Все испуганно и растерянно смотрели на Леньку. «А ну, повесь на место! Сию же минуту, слышишь?» Накинулся он на долговязово, который, сморщившись, потирал ушибленное колено. «А ты кто такой?» — спросили у него за спиной. «Что еще за барбос бешеный выскочил? А ну дай ему, ребята!» Ленька повернулся к тому, кто это крикнул, но в это время долговязый вскочил и ударил его кулаком в затылок. Ленька поскользнулся на гладком паркете и чуть не упал. Его еще раз больно стукнули, в глазах у него потемнело. Он отскочил, размахнулся и, ничего уже не видя, изо всей силы ударил первого, кто подвернулся ему под руку, по уху. В эту минуту за его спиной раздался раскневанный голос, Ты что делаешь, безобразник? Он оглянулся. По залу наискось от двери быстро шла, скользя по паркету, Гердериха. Ленька не сразу понял, что вопрос ее обращен к нему. Он плохо соображал, что происходит вокруг. Глаза его застилали слезы. Я тебя спрашиваю. Да-да, тебя, услышал он визгливый голос и почувствовал, как его больно с прищипом схватили за ухо. «Ты что делаешь, хулиган, а? Ты где находишься? Ты на улице или в трактире находишься?» «Вы что, щиплетесь?» — закричал Ленька, вырываясь и с трудом удерживая слезы. «А они что делают? Вы что, не видите?» Гердриха бегло взглянула на перевернутый портрет и с трудом удержала усмешку. «Что бы они ни делали...» «Рукам волю ты давать не смеешь», — прокаркала она. «Скажите, пожалуйста, какой ментор нашелся?» «Мальчики», — обратилась она к остальным, стараясь выглядеть строгой, — «это кто сделал? Что это за глупые шалости?» Никто не ответил ей. «А ну быстро повесьте картину, как она висела раньше, и сейчас же разойдитесь по классам». «А ты?» — повернулась она к Леньке. «Изволь следовать за мной». Не ожидая ничего хорошего, но и без всякого страха, Ленька пошел за заведующей. Она привела его в свой полутемный, заставленный шкафами и чучелами птиц, кабинет. Плюхнувшись в кожаные кресло перед большим письменным столом, она несколько минут брезгливо рассматривала мальчика, тяжело дыша и постукивая массивным мраморным пресс-папье. «Позор!» — прошипела она наконец. «Позор на всю школу! Фу, гадость! Босяк!» Ленька вспыхнул. «Позвольте!» — пробормотал он. «Вы что, ругаетесь? Как вы смеете?» «Что?» — задохнулась Гердерша. «Как я смею?» «Сорванец, мерзавец, уличный мальчишка! Ты с кем разговариваешь? Ты думаешь, если будешь поминутно бегать в разные райкомы и фискалить...» «Это дает тебе право дерзить своим педагогам и наставникам?» «В какие райкомы?» — не понял Ленька. «Кому фискалить?» «Ах, вот как!» — он еще делает вид, что ничего не понимает. «Ты говорил кому-нибудь, что у нас в школе выражаются господа, что у нас нет комсомольцев, что у нас, видите ли, буржуазные засилье и затхлая атмосфера?» «Ах, вот в чем дело», — подумал, усмехаясь Ленька, — «вот откуда ябеда!» «Молодец, Теша! Значит, за Гердериху взялись, если она так злится!» «А что ж», — сказал он спокойно, — «разве это не правда?» Угреватое лицо Гердерихе позеленело. Маленькие мышиные глазки с бешенством смотрели на Леньку. «Значит, это действительно твоих рук дело? Значит, атмосфера, которая царит у нас в школе, тебя не устраивает? Значит, тебя больше устраивают драки, хулиганство и воровство?» «Почему?» — вспыхнул Ленька. «Какое воровство?» «Ну что ж», — не отвечая, сказала Гердериха, «мы найдем выход из этого положения». Как видно, милейший, ты забыл, что находишься в нормальной школе, в бывшей привилегированной гимназии, а не в приюте и не в колонии для малолетних преступников. — Ага, все ясно, — подумал Ленька. Теперь понятно, откуда Володька Преснер узнала о моем прошлом. — Ты что смотришь на меня, как зверь? — вскричала Гердериха. — Может быть, ты хочешь меня ударить или зарезать? Я бы не удивилась. «Очень мне надо!» — подумал Ленька. «Можно идти?» — сказал он, нахмурившись. «Нет, погоди, гаденыш, уйти ты успеешь!» С грохотом выдвинув ящик, Гердериха достала оттуда блокнот, с треском вырвала из него листок, с шумом открыла чернильницу и, тряхнув пером, одним духом размашисто написала записку. «Передашь матери!» — сказала она, протягивая записку Ленке немедленно, сегодня же. И поднявшись во весь свой могучий рост, она молча указала мальчику пальцем на дверь. Не попрощавшись, Ленька вышел. На лестнице он прочел записку. «Предлагаю вам срочно явиться в учебную часть 149-й единой трудовой школы для переговоров, о безобразном поведении и о дальнейшем пребывании в стенах школы вашего сына Алексея, зав. школы М. Гердер. Он понял, что это значит. Спускаясь по лестнице, он думал о том, что идет по этой лестнице последний раз. Он надевал в раздевалке шубейку, смотрел на толстую рябую нянюшку и понимал, что никогда больше эту нянюшку не увидит. Школы ему не было жалко, ему было жаль мать. Он понимал, что вся эта история огорчит ее, а на душе у него и без того было немало грехов перед нею. Он до сих пор не сказал матери, что убежал с завода, он утаил от нее покупку в кредит Плутарха. Он даже не показал ей этих книг, а спрятал их за шкафом. Подумывая о том, стоит ли вообще показывать матери эту записку, Ленька медленно переходил у фонарного переулка набережную, как вдруг его опять больно ущипнули за ухо. Он был уверен, что его догнала Гердериха. «Ну что еще?» — скричал он, вырываясь и отскакивая в сторону. Но это была не Гердериха, перед ним стоял владелец экспресса, Адольф Федорович Краузе. Хозяин шел из бани. Это видно было и по его раскрасневшемуся лицу, и по маленькому ковровому саквояжику, который он бережно держал под мышкой. Дон Кихотская бородка его на морозе слегка заиндивила. На котиковой шапке, домиком стоявшей на его голове, тоже поблескивали искорки инея. «Вот мы и встретились», — весело сказал он. Леньке ничего не оставалось делать, как сказать «здравствуйте». «Учишься?» — спросил Крауза, показывая глазами на Ленкину сумку. «Учусь», — ответил Ленька. «Хорошо делаешь. Учиться в твоем возрасте мальчику более приличествует, чем работать на заводе». Или тем более возить какие-то тележки. И в каком же ты классе учишься? В «Д». Хм, а как же это будет, если по-старому? По-старому в третьем. Ишь ты! Ну-ну. И хорошо занимаешься? Ничего. Да, кстати, голубчик, — сказал Краузе, — это ведь ты разбил у меня четыре ящика пива и два ящика лимонады. «Я... да», — пробормотал Ленька. «А ты не подумал, маленький негодяй, что прежде чем уходить с завода, тебе следовало рассчитаться с хозяином?» «Я думал», — сказал Ленька. «Вот как? И долго думал?» Ленька молчал. «Должен тебе напомнить, голубчик», — ласково сказал Краузе, «что в мое время...» Мальчиков, которые так поступали, секли розгами. — Сколько я вам должен? — глухо сказал Ленька. — Сколько должен? А это мы сейчас подсчитаем. Краузы скинул перчатку и стал загибать толстые розовые, как у младенца, пальцы. — Насколько мне помнится, ты разбил всего сорок восемь бутылок пива, и 24 бутылки лимонада. Если считать по нынешнему курсу, сейчас погоди, 4 8 32, и плюс 480. Это значит 500, 512, и плюс... Он долго шевелил и губами, и пальцами, и, наконец, радостно объявил. Всего ты мне должен 784 миллиона рублей. Ленька чуть не упал. «Послушайте, но ведь вы же мне тоже должны!» — воскликнул он. «Я? Тебе? Вы же не заплатили мне жалование!» «Ах, вот как! Ты считаешь, что заслужил жалование!» «Ну что ж, так и быть, скинем сотенку. За тобой шестьсот восемьдесят миллионов. Изволь поплачивать». «У меня нет», — сказал Ленька упавшим голосом. «Я понимаю, что у тебя с собой нет, но, может быть, дома?» «Нет, и дома нет. Если у тебя нет, так найдется, вероятно, у матери. Ты где, кстати, живешь? Я забыл». Ленька хотел соврать, но почему-то не соврал, а сказал правду. «Здесь, вот в этом доме, в розовом, около церкви». «Прекрасно, идем». «Куда?» — похолодел Ленька. Он представил себе все, что сейчас произойдет, представил огорчение матери, испуганную рожицу Ляли и хидные усмешечки тетки. «Адольф Федорович!» — воскликнул он. Хозяин схватил его за руку. «Ты что, хочешь, чтобы я милицию позвал?» Они уже шли через двор и подходили к подъезду, когда Ленька предпринял еще одну попытку разжалобить хозяина. «Адольф Федорович», — взмолился он, — «пожалуйста, клянусь, я завтра, я послезавтра достану, я принесу вам деньги, запишите мой адрес. Я здесь вот, на этой лестнице, в тридцать первой квартире живу. Ей-богу, Адольф Федорович, пожалуйста, прошу вас». Вряд ли хозяин пожалел Леньку. Скорее всего, он побоялся объясняться с незнакомой ему женщиной. Подумав и потеребив заиндивившую бородку, он сказал. — Хорошо, так и быть, поверю тебе. Но только смотри, Лёня, если до субботы не придешь и не принесешь денег... — Приду, принесу, — перебил его Ленька. — Не поздоровится тебе, — закончил хозяин. Он записал в записную книжку адрес и ушел. А Ленька постоял, дождался, пока Краузы скроются под воротами, и поплелся домой. Он не знал, что ему делать. «Зачем я сказал, что до субботы расплачусь?» — ругал он себя, поднимаясь по лестнице. Где я возьму эти шестьсот восемьдесят миллионов? Все равно ведь это только отсрочка. В субботу он придет к маме и все расскажет ей. И вдруг он решил, не буду ждать, расскажу ей все сам. Он понимал, что готовит матери удар, и все-таки от этой мысли ему стало легче. На лестнице пахло чадом, дверь на кухне была приоткрыта, и Ленька услышал голос матери. «Нет, ты не представляешь, Раюша, какое это счастье!» — говорила она. «Это такая чудесная, такая здоровая, чистая, талантливая молодежь. Заниматься с ними одно наслаждение. И ты знаешь, насколько лучше эти рабочие парни и девушки, бездарных буржуазных девчонок, которые по принуждению бренчали на фортепиано?» — Ну вот, — подумал Ленька, — она счастлива, она радуется, что нашла по душе работу, а я ей. Он вошел на кухню, и сразу же с лица матери слетела улыбка. — Что? — сказала она. Испуганно уставилась на него и тетка, застывшая над плитой с алюминиевой поварешкой в руке. — Ляли дома? — спросил Ленька. «Нет, она еще не приходила. А что? Что случилось?» «Ничего, пройдем в комнату, мне надо поговорить с тобой». Он рассказал матери все, и о своих школьных делах, о которых до сих пор не говорил с ней, и о побеге с завода, и о разбитых бутылках, и даже о тех тридцати пяти миллионах, который он остался должен букинисту. В довершение всего он выложил перед ней записку заведующей. Александра Сергеевна выслушала его, прочла записку, и в голосе ее задрожали слезы, когда она сказала, «Мальчик дорогой, ну что ты со мной делаешь? Ну зачем ты, скажи, пожалуйста, молчал столько времени? Я не хотел тебя расстраивать». Тоже со слезами на глазах пробормотал Ленька. «Не хотел расстраивать. Спасибо тебе!» «Но все-таки, пожалуй, тебе не стоило откладывать все до последней минуты!» Ленька молчал и уныло смотрел себе под ноги. «Погоди, давай разберемся!» — сказала мать, потирая лоб. «Господи, все сразу! И деньги, и эта записка!» В школу я завтра утром схожу, поговорю с этой Гердер. — Не надо. — Не ходи, — пробурчал Ленька. — Все равно я там учиться не буду. — Да, я тоже думаю, что из этой школы тебе надо уйти, но все-таки я считаю нужным поговорить с этой особой. — Это ты сказала, что я бывший беспризорный? — Да, сынок, это моя ошибка. Прости меня. «Я думала, что имею дело с настоящим советским педагогом. Думала, что воспитатель должен знать все о прошлом своего ученика. Оказывается, я попала не по адресу. Ну что же, все к лучшему. В этой школе тебе делать действительно нечего. Найдем другую, получше».